даже за такую абразину, как ее ненаглядный Юрочка. И это тоже было сущей неправдой, потому что галка была не такая уж вертихвостка, а Юра был совсем не абразин. Правда, он был несколько излишне сухощав, но плечи у него были, дай бог, каждому, и серые глаза тоже, и волосы у него были красивые, темно-русые, густые и мягкие. Ах так. — Значит, вот какой разговор! — вскричал он, хлопнув дверью, и был таков. Но, выскочив на улицу, он все же почти сразу сообразил, что оставил сестру в безвыходном положении. Он позвонил Галке из автомата, объяснил создавшуюся обстановку и предложил встретиться не в семь, а в десять, одиннадцатого. Он ручался, что к этому времени Ольга, безусловно, вернется с фабрики, а Катька уже давно будет спать чтобы не согласиться. Но она, по вполне понятной причине, весь этот день ужасно нервничала и не придумала ничего умней, как устроить ему по телефону небольшую сцену. Она сказала, что у него всегда так, что он якобы всегда все откладывает, и встречу Нового года, и получение комнаты. Это он откладывает получение комнаты. Он, который дня не пропускает, чтобы не напомнить об этом председателю Завкома, начальнику цеха или секретарю парткома, он, который уже уважать себя перестал за свою назойливость. Антошин чуть не задохся от этого несправедливого обвинения. А то нет, конечно откладываешь, повторила сквозь слезы Галка, отдавая себе отчет в чудовищной несправедливости своих обвинений. Палец о палец ударить не хочешь. Это он палец о палец ударить не хочет. Привык на всем готовеньком. Это он привык на всем готовеньком. Историк-марксист на мою голову. Это было уже свыше Юриных сил. Он с треском повесил трубку, тут же раскаялся, опустил новый пятиалтынный, но в ответ услышал высокие и частые гудки. Теперь надо было запасаться терпением. Дозвониться в диспетчерскую по городскому телефону, да еще в часы пик — дело нескорое и трудоемкое. А у автомата успел тем временем вырасти немалый хвост. Ничего не оставалось, как встать в затылок последнему и покорно ждать очереди. Пока Антошин будет дожидаться своей очереди, У нас вполне хватит времени для того, чтобы сделать отступление не очень пространное, но в высшей степени необходимое. Нам нужно объяснить, почему Галина Бредихина с таким сарказмом бросила в лицо Антошину достойное уважения звание историк-марксист, и заодно познакомить читателя с Александрой Степановной Беклемишевой. Тем, кто в погоне за стремительно развивающимися событиями перелистает, а то и пропустит эту главу, лучше и вовсе не читать нашего романа. Первым делом потому, что меньше всего он рассчитан на любителей остросюжетной литературы, а главное потому, что без того, что мы скажем в ней обеклемишевой и ее деддомовском кружке, многое и самое удивительное в последующих и особенно заключительных главах останется попросту незамеченным чересчур торопливым читателем. Итак, об Александре Степанне. Недавно ей пошел 76 год. Значит, к началу войны, когда она директорствовала на заводе, с которого ушел в ополчение отец Юры Антошина, ей было 55. Промакадемию она окончила в 1935-м. В партию вступила 18 лет. Она тогда пятый год работала швеей в модном заведении мадам Бычковой, что в казенном переулке, и кроме хорошего вкуса вынесла из этого страшноватого храма дамского платья здоровый заряд классовой ненависти и великолепное презрение к дамочкам, у которых мозги забиты тряпками. Поджарая, подевичье стройная в свои 75 лет В неизменной английской блузе и черной юбке, живая, остроумная, очень неглупая и совсем не злая, она в случае необходимости могла быть весьма ядовитой собеседницей, а в споре оставалась такой же осторожной, но опасной и беспощадной, как в молодые ее подпольные годы. Покойный Сергей Аполлоныч, с которым они познакомились и поженились в горькие и нищие годы, парижской эмиграции, говаривал, что его Александра Степанна действует на господ меньшевиков, как мышьяк на крыс. Сначала они проглотят ее слова и даже оближутся, но моментально вслед за этим их начинает корчить в страшных судорогах. Они прожили с Сергеем Аполлончим душа в душу всю эмиграцию, вернулись в семнадцатом году в Москву с двумя тощими чемоданами, отличным знанием французского языка и пятилетним сынишкой, которого так же, как и Антошина, звали Юрой. В марте 20 года Юра умер от цепника. Письмо из детского дома с извещением о его смерти Александра Степановна получила полутора месяцами позже, на Западном фронте, где она тогда воевала в должности комиссара корпуса. А Сергей Аполлоныч погиб в ноябре того же года, от казачьей пули уже по ту сторону турецкого вала, и с тех пор Александра Степановна жила одна. Она слыла толковым директором, но не без странностей. Так, по крайней мере, считали многие директора соседних предприятий, работники министерства и даже райкома партии. Кое-кто из них снисходительно посмеивался над чудачествами старухи Беклемишевой, усматривая в них эткое парт Дон старозаветный демократизм и тому подобные более или менее милые, но неумные и, главное, непрактичные пережитки далекого партийного прошлого. Считалось, что это чисто возрастное. Другие расценивали странности в поведении Александры Степановны как дешевую демагогию. Нездоровое заигрывание с отсталыми и даже уравнительскими настроениями рабочего класса, и это их настораживало. Рабочим ее странности были по душе. Они ее уважали и любили. Осенью 50-го года она выкинула еще один демагогический трюк. Старой коммунистке со стажем, дай бог каждому, директору крупного предприятия, депутату Верховного Совета, члену бюро райкома и так далее и тому подобное, вдруг ни с того ни с сего загорелось руководить политкружком в подшефном детском доме. Ее пробовали отговаривать, предлагали ей взять семинар пропагандистов, а кружок в детдоме оставить для комсомольских нагрузок, но Александра Степановна, как она сама выразилась, стояла на насмерть. Чудит старуха! Махнули на нее рукой в отделе пропаганды и агитации. Из ума выживает. В ее годы другие уже давно на пенсии. Первым делом домовцы немедленно дали ей прозвище. Ее прозвали Беспалой, потому что у нее не хватало полфаланги на указательном пальце левой руки. Неведомо откуда сразу пошел слух, будто это от казачьей шашки. Будто шла беспалая в 905 году на демонстрацию с красным флагом в руке, и ей тогда шашкой отхватили кусок пальца. Другие клялись, что попортили ей палец на гражданской войне, в белогвардейской контрразведке. третьи, что на царской каторге. Не постеснялись, — спросили у Александра Степанны. Она рассмеялась. Оказывается, ничего романтического. Колола еще девчонкой лучину самовар разжигать и оттяпала себе с дуру острым ножиком.